Глава 8. Поводом для начала Первой мировой войны послужило убийство наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. Убийство было совершено членом террористической организации «Молодая Босния». Один мертвый человек. А что в итоге? Европа в огне. Больше четырех лет войны, в которой участвовали десятки государств и погибли миллионы людей. Крушение империй. Кардинальное изменение геополитической ситуации, смена политических строев, идеологий, пересмотр международных отношений. Один мертвый человек как повод для большой войны. Конечно, ход истории не остановить, и если бы несчастный эрцгерцог увернулся от смерти в Сараеве, то желающие подраться стороны нашли бы другой предлог, а итог все равно был бы неизменным. Но факт остается фактом. Глобальная война, равных которой на тот момент еще не было, началась из-за смерти одного человека. Сегодняшняя ситуация в галактике складывалась таким образом, что война, равных которой нет и скорее всего уже не будет, могла начаться из-за одного мертвого клинонца. И этого мертвого клинонца мы получили. Наверное, личность мертвого клинонца не имела принципиального значения для хода истории. И мертвый штурмовик ничем не отличался от мертвого консула, если посмотреть на последствия этой смерти. Но так уж вышло, что это был не штурмовик и не консул. Это был сотрудник имперской разведки бешеный Хэнк Дигган. Оставалось только удивляться иронии судьбы. Консул контролировал штат представительства. Капитан Хоуган и его офицеры контролировали экипаж крейсера и размещенные на нем штурмовые роты но кто мог проконтролировать действия представителя разведки? Никто и не смог. Ни у кого из нас не было правдоподобной версии, которая могла бы объяснить нахождение Дигана на нижних ярусах станции, где его тело было обнаружено во время планового технического осмотра. Так и начинаются войны, промолвил Джерри, демонстрируя сходное течение мыслей. Он устало потер лицо. Мы все в той или иной степени ожидали чего-то подобного, в глубине души надеясь, что пронесет. А когда выяснилось, что не пронесло, оказались к этому не готовы. Полагая, что сцена с убийством Эрцгерцкая была выстроена с большим шиком. Мы же вчетвером, я, Джерри и двое техников, обнаруживших труп, находились в тесном, полутемном техническом помещении, а перед нами лежал труп со свернутой шеей. Факт свернутой шеи сам по себе был бы подозрителен и наводил на размышления. Свернуть шею к не так-то просто, ввиду некоторых анатомических особенностей этого вида разумных существ. Попросту говоря, шея у них настолько короткая, что ее даже не видно, и кажется, что голова вбита в плечи чуть ли не по уши, а шейные позвонки по прочности не уступают другим частям крепко сбитого клинонского тела. Ни один инструктор рукопашного боя не посоветует вам пытаться свернуть шею Клинонцу. Инструкторы Альянса вообще склонны придерживаться мнения, что единственный шанс выиграть рукопашный бой с Клинонцем – это не доводить ситуацию до рукопашного боя, а застрелить Клинонца на подходе, и, насколько я знал, даже Скари солидарны с ними в этом вопросе. Я сомневаюсь, что и азим в состоянии совершить такой подвиг – «Выиграть рукопашный бой черный дракон может быть и способен, но чтобы вот так...» Джерри молчал. Он был старшим не только здесь, но и вообще на станции, и вся ответственность сложилась на его плечи, а он просто молчал, и его лицо не выражало никаких эмоций. Или его мозг напряженно работает, перебирая варианты, или он просто впал в ступор. Потому что обилия вариантов тут нет». Даже если мы тупо соним труп знаменитый местный мусоросжигатель, это равным счетом ничего не изменит. Имперцы не могут не заметить, что временно проживающий на территории консульства сотрудник разведки внезапно куда-то исчез. Я подумал о Визерсе, но у меня не было канала прямой связи. Он сказал, что сам придет ко мне, когда будет время, а на станции находилось несколько десятков тысяч человек, и проследить за всеми мы не имели физической возможности. Тем более, что средства СБА в области маскировки на порядок превосходят наши средства в области обнаружения. «Если не знаешь, что делать, делай все по инструкции», – прервал молчание Джерри. «Что нам предписывает инструкция, Алекс?» «Убит подданный Империи», – сказал я. «Мы обязаны известить консульство». «Ты представляешь, что тогда начнется?» «Только в общих чертах», – признался я. Но шалон вроде выглядит нормальным человеком. Клинонцем, поправил меня Джерри. Теоретически имперцы должны прислать сюда следственную группу, или же произвести расследование теми силами, которыми уже располагают. Но на практике такого уже очень давно не было. К тому же меня больше беспокоит не шалон, а капитан Хоуган. Но рулить ситуацией все равно должен консул, сказал я. Или нет? «Понятия не имею», – признался Джерри. «У консула полномочия, а у капитана – боевой корабль. И степень вменяемости Хоугана мне неизвестна». Корабль Клинонцев поврежден, но скачковый двигатель для ведения боя и не нужен. Конечно, в боевом столкновении корабль Альянса будет иметь больше шансов, поскольку он не состыкован со станцией и обладает лучшей маневренностью. Но находящихся здесь людей это не спасет. Одного залпа клинонского корабля будет достаточно, чтобы разнести здесь все к чертовой матери. Может быть, нам имеет смысл сначала объявить чрезвычайное положение и под каким-нибудь невинным предлогом начать эвакуацию гражданских, а уже потом сообщать консулу о произошедшем?» — сообщил я. «Можем выиграть часов десять, пока они не начнут задавать вопросы». «Они начнут задавать вопросы, как только услышат об эвакуации», — сказал Джерри. И ни один невинный предлог для эвакуации как-то не приходит мне в голову. «Ребята, а вы не слишком паникуете?» – спросил один из техников. «Это всего лишь один мертвый клинонец. Не начнут же они бойну, как только узнают о его смерти». «Я тут вроде как за все отвечаю», – сказал Джерри, – «в том числе и за ваши жизни. Поэтому обязан исходить из наихудшего варианта развития событий». «Надо связаться с Клеймором и сказать, чтобы он убрал всех вояк Альянса со станции», — сказал я. «На всякий случай». «Разумно», — согласился Джерри. «Итак, сначала я поговорю с Клеймором, а потом сообщу Шаллону плохие новости. И будем надеяться, что эти двое сумеют удержать ситуацию под контролем». «Наверное, со стороны действительно могло показаться, что мы излишне нагнетаем ситуацию и рано начали паниковать». Клинонец был убит на нейтральной территории, не имеющей к альянсу никакого отношения, и способ убийства свидетельствовал не в пользу того, что его совершил человек. Положение осложнялось тем фактом, что Клинонец был сотрудником разведки и находился там, где ему не положено было находиться. Доступ на нижние технические уровни разрешен только обслуживающему персоналу. Я понятия не имел, как и в чью пользу можно растолковать этот факт, а дипломатические способности Клеймора вызывали у меня большие сомнения. Но в тот день война все-таки не началась.